Глава тридцать пятая. Маша. Солнце играет на коже яркими лучами, переворачиваясь на другой бок и до натягивая одеяло. Чувствую себя куском пластмассы, большой поломанной куклой, в которую всю ночь как-то неправильно играли. Тело болит, каждая мышца отчетливо ноет под кожей. Я вся какая-то липкая и... кажется, в чужой одежде... Ощупываю себя, ощущая непривычно просторную футболку и брюки. Голова такая тяжелая, словно ватой набита. Виски ноют от каждой напряженной мысли. Пытаюсь вспомнить все, что случилось со мной накануне, усиленно отгоняя вязкий сон. Мой побег, он явно не удался. По обрывочным картинкам, которые я вижу сквозь густую пелену вчерашнего смятения, Вспоминаю, как долго ночью шла через лес, как жутко замерзла и устала, как тропинка привела меня в тупик, как я чуть не соскользнула с обрыва. Окончательно испачкавшись и выбившись из сил, я прилегла под каким-то кустом. Уже тогда меня било крупной дрожью, от холода я почти не чувствовала конечностей, а потом начался дождь. Сил идти не было, ни моральных, ни физических — Я горько плакала, а потом, кажется, отключилась. Получается, медведи вы освободились и нашли меня, но как? Заглатываю боль в горле, его словно наждачка натерли. Все последующие события я запомнила так, словно они были сном наяву. Я помню лихорадку, помню, как видела во сне свою подругу Альку, как бежала к ней. Она почему-то смеялась надо мной. Помню деда и Жору тоже. Они были тут? Или же мне все это просто привиделось? Прикладываю руку к колбу. Прохладный. Хорошо. По крайней мере, жара у меня нет. Медленно откидываю одеяло и силюсь встать. Голова начинает кружиться. И я чувствую дикую слабость. Приходится лечь обратно. Поворачиваюсь и замечаю стоящий на прикроватной тумбочке стакан с водой. Жадно выпиваю. Вытирая потрескавшиеся губы, внезапно мне снова страшно. По мере того, как сознание становится четче, я начинаю понимать, в каком положении оказалась. Пусть я сейчас и нахожусь в безопасности, но она мнимая. Ведь двое монстров, что ожидают моего пробуждения где-то за стеной, лучше ничуть не стали. Они все такие же, как вчера, только, наверное, еще злее. Ведь я приковала их наручниками к этой кровати. А потом им пришлось искать меня под дождем, А еще и машина. Черт, я же знатно поцарапала их драгоценную тачку. Теперь мне с ними вовек не расплатиться. Вдруг я настолько сбесила их, что они решат просто избавиться от меня. Отдадут тем уродам с подпольной вечеринки. Ежесть снова чувство я озноб. Натягивая одеяло и в какое-то время просто не решая встать. Однако, естественная нужда все же берет верх. Терпеть больше нет сил. Поэтому я поднимаюсь и, придерживая слишком большие для меня мужские брюки, иду в туалет. Слава Богу, в этой комнате он отдельный. Делаю свои дела с тоской глядя на душ, вздыхая, чувствуя липкость тела. Бррр, как неприятно! Открываю кран с горячей водой и сбрасываю одежду. Встаю под клубящейся паром струи и намыливаю каждый сантиметр тела. Горячая вода немного расслабляет. Подставляю под нее голову и выдавливаю какой-то шампунь. От его запаха меня пробирает до костей. Боже, именно так пахло от Михаила. Это, видимо, его спальня и его ванная комната. От воспоминаний об одном из мерзавцев тело пронзает спазм. Плотнее свожу ноги и смываю ароматную пену. Теперь от запаха можжевельника меня всю жизнь притригерить будет. Наспех вытираюсь и обматываюсь полотенцем, прислушиваюсь к тому, что происходит в комнате. Тишина. Возможно, у меня получится проскользнуть обратно и улечься в постель так, чтобы эти двое не заметили моего пробуждения». Может, я снова окажусь больной, и эти животные медведи вы меня не тронут?» Нервно сглатываю, приоткрывая дверь. Справа из ванной вырываются клубы пара, а потом выхожу и я. И тут же чуть не выпускаю из рук край полотенца, потому что мои мучители тут как тут. Миша сидит на кровати, сложив руки на груди, а Саша внимательно изучает меня, стоя у окна. По телу проходит дикая дрожь, и я испуганно пячусь обратно в ванну. «Иди сюда!» Миша первым нарушает молчание. «Мы тебе ничего не сделаем!» Я судорожно вздыхаю, отказываясь ему верить. «Давай же, крошка, не глупи!» Обманчиво мягко говорит Александр. «Сядь и расскажи нам, какого хрена ты вчера вытворила!»